Исааку Ландауэру ничего не оставалось, как уйти. Он удалился, ворча себе под нос и ожесточенно теребя свою жидкую бородку. Несколько недель спустя, перед самым эсслингенским процессом, в приемной у Зюса ожидали 10 еврейских мужей. Возглавлял депутацию Якоб и Фальк, низенький высохший престарелый франкфуртский раввин, с глазами. При нем попечитель и трое наиболее почтенных членов франкфуртской общины, а также депутация фюртских евреев в том же составе. Они съехались в Фрейденталь, где со времен гревенец существовала небольшая еврейская община, посетили жену и языки Елизе Легмана. Однако она совсем отупела и не была доступна никаким утешениям. Затем, под злобный ропот народа, они направились в Штутгарт и остановились на еврейском постоялом дворе, где их весьма неохотно принял хозяин. Строго соблюдая устав, они молились утром, после полудни и вечером, ибо 10 мужей уже составляют общину, в которой может быть соблюден весь чин богослужения вплоть до самых тонкостей. Они торжественно стояли перед свитком священного писания, который возили с собой, они лобызали его. Взволнованные и сосредоточенные, закутавшись в молитвенные одеяния, стояли они с ремнями на груди и на голове, обратив лица к Востоку, к Сиону. Так молились они руками, устами, всем существом своим в великой трепетной скорби и уповании. И вот измученные и взволмованные с в тяжелых кафтанах, в остроконечных еврейских шляпах, со знаком на рукаве, стояли они в приемной зюстце среди бюстов, лепных украшений, габелянов, позолоты и ляпис-лазури. Они обливались потом, и только изредка приглушенными хриплогортанными голосами переговаривались между собой. Часы с музыкой отбили полный час и отзвонили нежную, журчащую серебром мелодию, они все ждали, пока господин тайный советник по финансовым вопросам соблаговолит их принять. И в этот день по всей Германии постились все евреи, достигшие 13 лет, числом до 80 тысяч. Зюз предпочел бы вовсе не допустить в себе депутацию. До чего безрассудны эти люди? Должны же они понять, что если бы он захотел вступиться, то не стал бы ждать их совета. А таким путем они могут только скомпрометировать его. Парламент все решительное напоминал о формально действующих, хотя и давным-давно не соблюдающихся законах, согласно которым пребывание в герцогстве разрешалось евреям в исключительных случаях, И с бесконечным количеством оговорок От герцога Зюсу удалось добиться лишь заявления Что коль скоро дело коснется самого финанс-директора И евреев, допущенных им в страну Он, Карл Александр, не позволит связывать себе руки А в остальном же закон менять незачем Вслед за этим парламент, придравшись к эслингенской истории Поспешил заново настойчиво подтвердить Прежние строгие предписания Как ни странно, но наиболее деятельно добивался этого в парламенте Вейсенце Может быть, он думал воспользоваться борьбой против евреев Как ширмой для своих католических интриг Во всяком случае, при таком положении дел Еврейская депутация была неуместна и даже вредна С другой стороны, в состав ее входили и желали говорить с ним самые уважаемые мужи германского еврейства. Принять их, конечно, было необходимо. Если бы он мог исполнить их просьбу, ему бы даже лестно было преклонить благосклонный слух к их мольбе о защите. Теперь же он принял их неохотно, твердо решив ограничиться неопределенным обещанием. 10 еврейских мужей вошли степенно, тяжеловесно, шаркая, покашливая, заполнив целиком маленький кабинет. Стройный, элегантный, невозмутимо строгий стоял Зюз перед неуклюжими, сопящими, раскачивающимися на ходу людьми. Первым заговорил Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин. Все еврейство, все мы объединились и пытались действовать деньгами и дарами Но старания наши оказались бесплодны Народ успели возбудить против нас И Эслингенский муниципалитет решил истребить своих евреев Многое, конечно, делается вам назло Ибо вы пользуетесь такой властью при своем герцоге Велика ярость нечестижцев Коварный дом грозно поднимается на детей Израиля.